Нарком внутренних дел поднял глаза от документа. «А что вы, товарищ Чернов, думаете по этому поводу?» «Своё мнение, товарищ народный комиссар, я уже изложил в рапорте». «Я прочел. тевнул Берия. «Вы не снимаете из себя ответственности, это похвально». «Да». Но в данный момент меня интересует совсем другой вопрос. Я склонен поддержать мнение ваших инструкторов. Они оба люди знающие и опытные. Но где у нас гарантия, что их метод поиска и подготовки людей есть наилучший? — У вас, товарищ Чернов, такая уверенность есть? Нарком предостерегающий поднял палец предупреждая ответ собеседника. — Не торопись, дорогой. Подумай, Михаил Николаевич, я никого не подгоняю. Собеседник на секунду замер, сосредотачиваясь. — Уверен, товарищ народный комиссар. — Добро, — кивнул Берия. — Тогда тебе и карты в руки. Работай. О результатах доложишь лично. Проводив взглядом посетителя, нарком некоторое время барабанил пальцами по столу. Потом надавил кнопку. В дверях почти бесшумно материализовался секретарь. «Найдите мне этого доцента. Как там его благого?» Аппарат НКВД сработал быстро. Уже через два часа тот чья фамилия только что прозвучала в кабинете, сидел напротив стола, ёрзая на удобном, но в данный момент весьма неуютном сиденье стула. Не каждый день приглашаю к таким людям. — Да вы чай пейте, — покровительственно сказал хозяин кабинета. — Лимон кушайте. Это свежий, хороший. А где еще такой найдете? — Спасибо, товарищ народный комиссар. — Да не за что. Благодушно кивнул Берия. — Я вас, собственно говоря, зачем позвал? — Даже и предположить-то не могу. — А все просто. Вот это ваша работа. Нарком выудил из ящика стола тонкую папку с красиво оформленной обложкой. Доцент кивнул. «Моя!» «Вот!» — удовлетворенно кивнул хозяин кабинета. «Об этом мы поговорим. Не спеша!» Он раскрыл папку и выложил на стол несколько листов бумаги. «Признаться, я с некоторым удивлением это прочел. Не то, что вы писали здесь совсем уж невозможные вещи, нет!» — Кое в чем я даже с вами и согласен. И выкладки ваши тоже весьма интересны, да. Но вы ведь не имели доступа к личному составу воинских частей. — Имел. Глеб Иванович в свое время распорядился на этот счет и даже документ соответствующий выдал. Береза интересованно приподнял бровь. То-то я и смотрю. Хм. Понятно, теперь откуда у вас такие данные. А приказом он это не оформил, да? Ну да ладно, не про то разговор. У меня к вам есть конкретный вопрос. Слушай вас, товарищ народный комиссар. Вас? «Негласно, разумеется, прикрепят группе весьма интересных товарищей. Нет, это не враги. Это наши сотрудники, выполняющие определенную работу. Мне хотелось бы, чтобы вы, используя свои наработки, попытались проанализировать тех людей, которых эти товарищи станут отбирать для своих целей» насколько они соответствуют вашим критериям, чем именно руководствуются наши сотрудники, надавая предпочтение тому или иному кандидату. Мы в таком серьезном деле не можем всецело зависеть от каких-либо личных впечатлений. Данную работу необходимо поставить на строго научную основу. Вы согласны? Доцент кивнул. «Разумеется, товарищ народный комиссар, я приложу все свои усилия, но как и в каком качестве я буду там присутствовать, да и на службе?» «Не ваша забота. С вашим директором никаких проблем не возникнет, ему позвонят. А вот с участием в группе подумаем». В любом случае, этого вас волновать не должно. С вами постоянно будет присутствовать наш сотрудник, старший лейтенант госбезопасности Каратаев. Все вопросы к нему. Все ясно. Да, товарищ народный комиссар. Как много времени требуется на сборы? Вам будет нужен еще кто-нибудь из сослуживцев? Разве что... Стенографист не помешал бы. Писать много приходится, а у меня пальцы обморожены еще в детстве. Медленно это получается. Это решим. Еще что? Да все вроде бы. Вы женаты? Да, но какое-то имеет отношение к... Нарков нажал кнопку звонка. На пороге появился секретарь. Каратаева, ко мне! Прикрепить семью товарища Блага к нашему спецраспределителю на время его командировки, они ни в чем нуждаться не должны. Нас только двое, смущенно пробормотал доцент. И что, ваша жена работает? Да, воспитательницей в детском саду. «Понятно. Отправляйтесь домой, готовьтесь. Выезд завтра в девять часов утра. В жене скажете служебная командировка. Все остальное ей объяснят наши сотрудники, которые станут привозить паек. Не задерживаю вас более». С появившимся через несколько минут старшим лейтенантом Берия был немногословен. «Опекайте товарища Благова. оказывать ему всевозможное содействие и помощь, какую ни попросит. Все инструкции получите сегодня в 18 часам. После прочтения пакет вернуть курьеру. Вопросы есть?» «Нет, товарищ народный комиссар». «Имейте в виду, товарищ Благов хоть и работал с нашим ведомством ранее, Многого попросту не знают и не понимают. Не стесняйтесь, ему подсказывают, это нормально. Ясно, товарищ народный комиссар? Официально вы представляете хозу НКВД. На время командировки получите соответствующие документы и официальное предписание. Все вопросы, от кого бы они ни сходили туда. На месте будут знать, что и кому ответить. Выезд завтра в девять часов. Машина прибудет за вами к восьми. Забирайте товарища Благова и в путь. Все. Больше вас не задерживаю. Когда за Каратаевым закрылась дверь кабинета, нарком снова придвинул к себе папку. Вот значит как. Ай, дат товарищи боки, хитрованты наш, на чем сидел, ни ведь ни словом не обмолвился. Совершенно секретно начальнику УНКВД Ярославской области, капитану госбезопасности товарищу Носову, приказываю вам под вашу личную ответственность оказать всемерное содействие специальной группе гугб выполняющих задание особой важности в городе ярославле обеспечить группу автотранспортом и создать условия для нормальной работы прикрепить постоянного сотрудника для решения возникающих в процессе этой работы задач обо всех нештатных ситуациях связанных с деятельностью группы докладывать мне лично начальник главного управления государственной безопасности нквд ссср Комиссар государственной безопасности третьего ранга Меркулов В.Н.